Всего Ален спалил 52 деревни гоблинов. В каждой деревне было больше двух сотен из них. Так что в итоге ему пришлось уничтожить больше 10 тысяч зеленокожих. Рыцари тоже добрались до некоторых деревень. Но Ален все-таки успел позаботиться более чем о 80%. И вот так деревни гоблинов закончились. Поэтому он здесь чтобы зачистить свою первую деревню орков. В гнезде гоблинов самым сильным был магический зверь король гоблинов — Сиранг, поэтому зачистка не представляла особой опасности. Но король орков был Би-ранга, ранга которого Алин еще ни разу не побеждал. И сегодня он впервые бросит ему вызов. «Итак, завтра сюда уже рыцари придут, так что тянуть нельзя». Согласно собранным Е-птицей разведданным, вполне вероятно, что завтра сюда прибудет экспедиция. Если возможно, он хотел бы покончить совсем сегодня. Он собирался следовать методу, разработанному еще при атаке поселений гоблинов. С противоположной стороны деревни расположились пять дизверей и один дигат. Сам Ален атакует спереди, А отряд в засаде вступит в деревню где-то минут через 10. Ну что, начнем. Бэрри, Спайди, Харами, Брон, призыв. Шесть медведей, один паук, один лосось и две бронзовые статуи. Он засомонил их в слепой зоне от ворот. Но ребята не маленькие и числом выдающиеся. Так что, скорее всего, орки на страже деревни их все равно заметят. В отличие от накатанной тактики с гоблинами, сейчас он призвал еще и два дикамня. Среди гоблинов были замечены и лучники. К тому же он ожидает, что для победы над орками понадобится куда больше времени. А в затяжных боях лучники могли реализоваться куда лучше. Так что ему нужно немного изменить свою тактику для противодействия дальнобойным атакам. Самонов он может заменить, но если стрелы достигнут Алина, то урон может быть непоправим. Так что решил поставить два дикамня с гигантскими двумя щитами в поперечине перед собой. Это также послужит практическим экспериментом для дикамня. Новых самонов хотелось бы все-таки проверять почаще. Дерыбы наложили на всех свой баф на уклонение — Он еще раз осмотрел всех. Все готово. Осада деревни орков начинаем. По приказу Алина самоны пришли в движение. Как и во всех боях за деревни гоблинов, у ворот здесь тоже были стражники. Два орка с копьями стояли на защите врат. И увидев подходящее организованное подразделение, орки подняли боевой клич. Напряжение от стражников передалось на сторожевую башню, а затем и за забор. Звуки колокола распространились по всей деревне. Но дезвери своим особым навыком быстро сживали двух орков у ворот. Под прокачанными усилениями звери не проиграют даже оркам один на один. Хм, стрелы таки начали тарабанить. Стрелы, летящие валина с гулким стуком врезались в бронзовые щиты, которые статуи сместили в последний момент, но одна из стрел беспрепятственно вбуравилась в Ди Зверя. У каждого Самона есть своя физическая сила, или, проще говоря, ХП, но проблема в том, что количество текущей физической силы я не вижу. Причем неприятно как-то, когда они прямо посреди охоты падают и рассыпаются. Может еще пауков позвать? Призыв. Сейчас у него не было возможности увидеть текущее состояние здоровья самонов. И чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение хиппи, дизверей он призвал еще двух гадов. По ходу боя он будет корректировать свое построение и использовать информацию для будущих атак на деревни орков. Три паука посыпают свои паучьей нитью, сторожевую башню и забор. Утилити арта прям в деле. Но в воротах уже собралось больше сотни орков. Похоже, всего их в деревне все же около двух сотен. Отлично, хорошо. Экспы на всех хватит. Все будут счастливы и все будут рады. Алин сосредоточенным блеском в глазах шагал к воротам. Но орков было слишком много. Вперед практически не продвигались. Особый навык дизверей работал без кулдауны и передышки. И в этот миг в дело вступило подкрепление, подготовленное Алином с другой стороны деревни. Дизвери с пауком напали со спины. Все хаос в рядах орков. С начала атаки прошло минут 30, и уничтожено около сотни орков. В этот самый момент... <связь> Огонь, защита. С точки зрения Алина казалось, что источник света исходит из-за спин группы орков. Затем яркое красное пламя появилось в нескольких метрах над землей и полетело прямо к Алину. Он тут же приказал бронам поднять щиты и активировал их специальный навык защита. Ммм, магия! Уничтожил их, нет, все еще живые, но, эй, еще летят! Позади рядов толстомордых орков виднелось несколько орков со странными многослойными одеждами и тростями в лапах. И над ними то и дело появлялись множественные огненные сферы. Сферы, которые сейчас безжалостно лились на формацию Алина. Он впервые увидел магию в этом мире. И кто бы мог подумать именно о торков? Среди них и маги есть. Черт, тыловой отряд уже смели, если не буду призывать новых. Похоже, одна сторона тисков уже была раздроблена. Так показывала строка задействованных карточек у него в статусе. Дезвери, создание, усиление, призыв. Витающая в воздухе книга все продолжала сверкать и издавать звуки. Количество его самонов — это спасательный круг этой охоты. Такими темпами может Бронов еще добавить, но серьезно сдохните уже. Не прекращая призывать, он вытащил из хранилища стальной шар, сведя все тело как пружину, Он выпустил снаряд прямо в лицо орка, что создавал огонь за спинами своих сородичей. «Отлично, минус один. Усиливая параллельно защиту, уничтожить маа, А... Черт, теперь не вижу!» Один из магов пал, и, наблюдавший за этим другой орк, спрятался за сгромоздкий силуэт его декамня. «Похоже, его защитников может использовать не только он сам». Черт смышленый какой! Хоук поймает того, что использует магию сзади. Один из ястребов со связью все еще летал над полем боя. Однако даже если он и видит магов через связь, между ними все равно еще стояли бронзовые статуи, которые его и защищают. А если он попытается избавиться от них с помощью дезверей, их разделяло еще больше сотни орков. Он же со счета сбился, сколько огненных шаров разбилось о щиты живых статуй. И забор, и сторожевая башня были окутаны языками пламени. Все в округе напоминало картину ада. Ничего не попишешь, тактика провалилась. Только вот в количестве я не проиграю. Так что готовьтесь, толстомордые. Поскольку он не знал о существовании орков-магов, Его реакция была слишком запоздалой. Причем эти маги еще и мудростью, оказываются отличались. Только вот одно «но». После двух с половиной лет охоты в распоряжении Алина более 20 тысяч камней. То есть он может призвать более 20 тысяч медведей, даже если немного грязно, но все равно лишь вопрос времени. Перед лицом огненного вождя Он решил просто одолеть их стену, одного орка за другим. Итак, через 30 минут борьбы и десятка орочьих трупов спустя из-за спин магов вышел один орк и зашагал к линии фронта. Орки стали расступаться еще до того, как он подошел. Явно король, магический зверь, который явно отличался от остальных орков, Как минимум вдвое больше обычного, закованный в пластичный доспех и солибардой в руке, он вышел на переднюю линию, спереди поредевших рядов своих сородичей. О, -о, -о! когда Ален только подумал, что тот поднял свой боевой клич перед атакой, два на передовой вдруг рассеялись, как туман. Он тут же поспешил восстановить потери. Но, похоже, скорость убийства короля орков была быстрее его призыва. За время битвы, когда Ален осознал, что это будет драка на выносливость, число дизверей постепенно возросло до 30. Но теперь оно равномерно уменьшалось. Книга призывает медленнее, чем он их убивает. Может, время отступать? И в этот самый момент, когда он решил отступить... Огненный шар опять ударил Валина, и защищающий его дикамень наконец рассыпался и развеялся на ветру блестящим пеплом. «Черт, броня поте...» И в него тут же полетел дождь из огненных шаров. звери в тот же момент бросились защищать его собой, но тело Алина все равно отлетело от взрыва, как тряпичная игрушка. «Ай, блин, черт, говно кентавра!» Попытаться убежать, пока ситуация не стала еще хуже. И пока он поднимался с земли. Хм, похоже, тяжеловато тебе, а? Что? Когда он поднял голову, перед ним предстал командир рыцарей.